Глава 18 Противник выбрал удачное место для засады. Мы как на ладони, а перевес быстро сокращался. Лучники, скрытые среди камней, выкашивали наши ряды. Дипломат сражался рядом со мной, защитное поле уже иссякло, так что и на рукаве эльфа расплывалось кровавое пятно. Тем не менее, на его ударах это не отразилось. Он легко отражал нападение, то и дело стреляя из таинственной трубочки. Она косила врагов не хуже стрел, а то и лучше. Арша крутилась как бешеная, от ее ударов падали все, кому не повезло попасть под них. Я увидела перед собой выросшую темную фигуру, уклонилась от удара и рубанула мечом. Машинально удивилась, что стукнуть пыталась навершием, а не клинком. Рядом мелькнула голубоватая сталь эльфийского меча, ткань платка нападавшего с легким треском разошлась. Я увидела залитое кровью мужское лицо. Бледная, с щетиной и бородавкой на левой щеке, она почему-то отчетливо отпечаталась в сознании. Именно это, а не то, как мужчина падал с разрубленным плечом. Висктиль вонзился мне в уши, заставляя обернуться. Благо Ирилли прикрывал надежно. Да, несколько нападавших прорвались к ее экипажу и повозкам целителей. Да вашу же шнарову мать! заорал, опуская коня прямо на них. Двое, те, что спешились и пытались открыть экипаж, оказались мигом стоптанными, покосились по земле. Остальные же чуть отступили, но не сдались. Тем более следом за мной на подмогу охране целителей и груза подоспели еще воины. Но нападавших все равно оказалось очень много. И вскоре я уже смахивала тыльной стороной руки, стекающую в глаза кровь из рассеченной брови. Упал еще один воин. И еще. Двое магов оказались нашпигованы стрелами. Арша продолжала сражаться, не обращая внимания на такие мелочи, как торчавший в плече обломок стрелы. Интересно, как-то вяло мелькнула мысль, пока я парировала удары сразу двух нападавших. Почему среди них нет магов? А потом сердце и вовсе нервно дернулось. Я была в разных ситуациях, но сейчас, увидев, как из-за скал появились еще всадники в темных одеждах, поняла. «Кажется, конец. Но сражаться буду до последнего, до тех пор, пока или не одержу победу, или не упаду под ударами, живой не дамся. Я знаю, что делают опьяненные кровью уроды с той, которая попадется в плен». Странно, но новая группа не спешила подходить. Она остановилась на расстоянии полета стрелы. Гортанный голос крикнул что-то на незнакомом наречии, где гласные чуть тянулись. Ирилей продолжал сражаться рядом, и я заметила, как прояснилось его лицо. Не прекращая размахивать мечом, он прокричал в ответ на том же языке, и всадники поскакали нам навстречу. Те, с кем я сражалась, вдруг замерли, потом с каменным стуком упали на землю и рассыпались на куске, Каменные куски. Я закрутилась на месте, продолжая одной рукой сжимать поводья, а второй скользкий от крови меч. Тут и там нападавшие падали или от стрел, или от неведомых заклинаний, а подоспевшие нежданные союзники добили вместе с нами остальных, и наступила та тишина, которая возникает после боя. Она не оглушительная с примесями звуков, но я всегда ее ощущала и понимала, что снова осталась живой смахнула натекшую из брови кровь, продолжая разглядывать тех, кто помог. Те же тёмные одежды, что и у нападавших, те же платки, прикрывающие нижнюю часть лица, те же странные головные уборы. Что происходит? Тем временем Адоранты, Рилли и Реграс выступили вперёд, пока остальные помогали подняться друг к другу. Я бросила быстрый взгляд на повозки, Тильда не пострадала, но горестно подвывала, Адианта один раз выглянула, успокаивающе махнула рукой и снова исчезла. «Экспедиция из империи Аздор?» Голос незнакомца звучал резко повелительно. Я отметила необычный цвет глаз, янтарный, яростный, как у моей Талисы. «Мы ждали вас через неделю, если верить курьеру». А это уже заговорил другой, чьи глаза оказались просто темными, как ночь на Лазурном море. И в дальнейшем говорил он. «Я решила, что он вроде нашего Реграсса, или капитан, или какие там у них звания». «Прошу прощения», – мягко проговорил Ирили, чуть выступая вперед. «Думаю, здесь произошла ошибка, так как курьеру назвали дату, которая наступит через день». «Думаете, он солгал нашему Акифу?» «Думаю, это как-то связано с нападением на экспедицию». «Мне не нравились, какие взгляды бросали на меня эти спасители. Там изумление смешивалось с интересом и легким возмущением, что женщин-воинов не видели». Тот, кого я назвала капитаном, представился как Гамаль, он продолжал разглядывать каждого по очереди, остальные его воины хранили молчание, не сказать, чтобы доброе, скорее спокойное и равнодушное. «Вы решили, что это Игенборгцы?» «В первый момент», — кивнул Ириль, окончательно взявший на себя роль переговорщика, — «пока не увидел оружие. Ваши мечи другого типа, и вы применяете иной витковки». Плюс рукоять воинов Эгенборга простая, но надежная. А у нападавших я отметил несколько наверший, украшенных камнями. Вещь неслыханная для вас, ведь подобное оружие применяется исключительно для парадов или праздников. В бою же предпочитаете нечто более удобное». «Я слышал», — в тон ему ответил Гамаль, «что с экспедицией едет едва ли не лучший дипломат Империи». «Самый лучший», — скромно так сообщил лорд Эрилей. Другого, как Ефуегенбурга, император не стал отправлять. То есть прежний был хуже, который до сих пор находится в Егенбурге. Думаю, этот вопрос стоит обсуждать с Акифом. Чуть прищурился Ирилий. Или же вы его советник? Тишина стала прямо пронзительной, и тут я встретилась взглядом с Реграссом, Тот выглядел слегка встревоженным, но вдруг посветлел лицом и чуть выступил вперед, заставив своего коня нервно всхрапнуть. Видимо, его беспокоили лошади игенборгцев, рослые, но изящные и из странного молочного цвета. Таких прежде я не встречала. Меня, как капитана экспедиции, интересует еще один вопрос: капрал Марингл. Можете осмотреть одного из нападавших? «Да без проблем». Я молча спрыгнула с лошади, уже догадавшись, что именно хочет увидеть капитан. Ближе всех лежало тело бородатого мужчины, который сейчас напоминал сломанную куклу. Присев на корточки, я в первую очередь осмотрела его руки, но кроме нескольких старых шрамов не нашла ничего. Тогда рванула ткань одежды, обнажая плечи. Знак синдиката Саламандра оказался на правом плече, о чем ей сообщила, вставая и отряхивая руки. Судя по взглядам начальства, примерно это они и подозревали, но хотели убедиться в своих подозрениях. Думаю, сделал вывод Гамаль, сами высшие силы направили нас сегодня на охоту. Следуйте за нами, Виггенборг. Стоявший рядом с ним Игенборгет с янтарными глазами, а по другим признакам я пока отличить их не могла, крикнул что-то на своем наречии. Раз, и все воины дружно разошлись, часть поехала впереди, а часть растянулась так, что экспедиция оказалась окружена ими. Под защитой или сопровождением. Я передернула плечами и с трудом удержала поводья в пальцах. Рука так и тянулась к мечу. Но что-то мне подсказывало, что подобный жест сейчас будет излишним. Арджана под дипломата раздался совсем рядом. Ирилий ехал и при этом смотрел куда-то вперед. Его губы почти не шевелились, пока он говорил. «В этой стране не привыкли видеть женщин-воинов. Не удивляйтесь, если на вас станут обращать пристальное внимание». Здесь женщины сидят дома и хранят очаг для своего мужчины. В Игенборге предпочитают не вмешиваться в чужие традиции, но при этом очень не любят, если начинают осуждать их законы, потому... сдерживайтесь. И тут же отъехал в сторону, не давая Реграсу повода заподозрить нас в чем-то. Капитан как раз повернулся ко мне, но дипломат уже беседовал о чем-то с Адарантом, а я сидела едва ли не дымясь от возмущения. То есть мне сейчас намекнули не бить никому морду, если обзовут слабой женщиной и скажут, что мое место у очага, нарвас за ногу. К Игенборгу мы подъехали уже в сумерках, перед въездом в город вышла небольшая заминка. К Адаранту подъехал командир Игенбургцев и что-то начал ему втолковывать, смотрели почему-то в сторону Арши и меня. После недолгого совещания Игенбургец дал указания своим людям, и ко мне подъехал воин с янтарными глазами протянул кусок ткани. «Покройте корфа и голову и скройте лицо, в Игенборге не принято женщинам ходить с непокрытой головой». Голос был приятный, но вот мне совсем не понравились властные нотки. «Я не женщина, я воин императорских войск», возразила в ответ, косясь на ткань в протянутой руке и обратив внимание на аристократически длинные пальцы, смуглая кожа с приятным оливковым оттенком, на указательном пальце след от кольца, как будто он недавно его снял. В городе с открытым лицом ходят лишь женщины, открытые для свободных отношений, гетеры любви. Пояснил он, видя мой взгляд. «Мне кажется, вам бы не хотелось, чтобы вас приняли за одну из них». «А почему вы скрываете лица?» Не сдержала я любопытства, а заодно тянула время, не зная, как поступить. Кутаться в ткань считала ниже своего достоинства, но и нарываться на неприятности в чужом городе не хотелось, ведь нельзя будет уже сказать, что не знала или не предупреждали». «В бою мы все равны перед Богом, и неприятелю трудно разобраться, кто главный, если внешне нет никаких отличий». Лукаво ответил Игенбургец, а я задумалась, кем на самом деле он является. Слишком свободно и вольно ведет себя для обычного воина, и свои называли его Гадир. Ирили мне потом сказал, что в переводе это глава ведущей, но воины подчиняются другому, и для себя я сделала вывод, что он, наверное, как игра с позванию капитан. Бросила быстрый взгляд на Аршу, но та с высокомерным видом отказалась от Корфы. «Конечно, ей-то что? Она не просив поразвлечься». «Что у вас?» — полюбопытствовал подъехавший к нам эльф. «Предлагают скрыть лицо». «И вашим подопечным не стоит показывать лица. Наши мужчины не любят, чтобы другие видели то, что предназначается лишь одному», — сухо произнес воин. «Мне почему-то показалось, что он недоволен вмешательством». «Арджанна, предупредите!» — серьезным лицом кивнул ирили, принимая к сведению. «И будьте добры, покажите личным примером, как им следует это носить». Я на миг задержала взгляд на эльфи, испытывая к нему благодарность. Он помог мне достойно выйти из щекотливого положения. Если бы не его просьба, мне бы, скорее всего, тоже пришлось отказаться от Корфы. Понимаю, что иная страна и порядки, но свои же насмешками замучают, а мне еще с ними, если не дальше служить, то обратно возвращаться точно. Натяния себе это на голову, и авторитет бы свой потеряла, проявив слабость и признавая себя просто женщиной. Больше немедля забрала у Уигенборгца ткань. «У вас есть еще корфы, или для этого любая ткань подойдет?» Деловито спросила у него, просто понятия не имела, где мне еще две для Дианты Стильда искать. «Для достойной женщины достаточно иметь покрытой голову и не соблазнять красотой своего лица мужчин, чем покрыть на ее усмотрение», обозначил воин местные критерии, скользя изучающим взглядом по моему лицу. «Но насчет Корф я распоряжусь, вам сейчас доставят». «Мне не нравится, как он на вас смотрит», — произнес Эльф, сверля напряженным взглядом широкую спину отъехавшего воина. «Плохо то, что нам они толком не представились, и непонятно, кто какое положение занимает». «Вам он тоже кажется не таким уж простым воином?» — спросила я, разглядывая темную ткань и думая, как в нее правильно завернуться. Ирили ничего не ответил и посмотрел на меня. «Давайте помогу. Я был в пустыне, и мы подобным от песка лицо защищали. Удобно». Я отдала ему Корфу и позволила действовать. Эльф довольно умело и быстро обмотал мою голову тканью и, прежде чем закрыть лицо, вздохнул. «Вы очень красивая. В городе не снимайте. Не хотелось бы вас потом из чего-то гарема вызволять». Пораженная комплиментом и тем, что он собирается меня откуда-то вызволять, я уставилась на эльфа, а он сосредоточенно крепил ткань, оставляя открытыми лишь глаза. Посмотрел на меня и остался недовольным, произнося озабоченно. Все равно красивая. Я порадовалась, что горящие смущенным румянцем щеки не видны под тканью. Вроде бы и не совсем комплимент, а пробрала до глубины души. Никогда не считала себя красоткой. Обычная, миловидная, правильные черты лица, ничего отталкивающего и ладно. Но то, что этот утонченный эльф считает меня красивой, стало неожиданным и приятным открытием. Нары, позири, да что со мной? Не помню, чтобы чувствовала себя так смущенно, как будто я наивная, неискушенная девица. Меня спас спосвоен, привезший корфы. Без разговоров взяла ткань и отправилась к экипажу Тильды. Стоило открыть дверцу, как они взвизгнули от испуга, не узнав меня. Уже все спокойно? Нам можно выходить? Приложив руку к бурно вздымающейся груди, спросила танцовщица. Дианта сейчас была с ней. Из-за большого количества раненых ее перевели из повозки целителя. Я возблагодарила богов, что Дианта рядом, а Тубы Сильда уже давно не усидела на месте и вышла. «Пока нельзя. Дианта, подвинься», — попросила ее и села в экипаж. «Это Корфа. Я продемонстрировала ткань». В городе женщины с непокрытой головой и открытым лицом не появляются, только жрицы любви. Хорошо, что ваших лиц не видели, а Кефу бы это не понравилось, и ваша ценность как подарка упала бы. Вопреки моим опасениям, что танцовщица закатит скандал и откажется кутаться, ей идея понравилась. А в этом что-то есть? Я буду выглядеть так таинственно, воодушевленно воскликнула она. Пережитый недавно страх был явно забыт, все мысли Тильды уже вертелись вокруг предстоящей встречи с Акифом, она вспомнила, что среди ее сценических костюмов есть расшитая драгоценными камнями вуаль, которая можно будет скрыть лицо, и которая просто идеально подойдет к ее новому наряду. О желании выйти она забыла, уже планируя, какой сделает прическу и как подчеркнет глаза. За каких-то десять минут, пока они примеряли Корфу, я узнала о женских штучках больше, чем знала за всю жизнь. Не забудьте, что выходить из экипажа не скрыв лицо нельзя, повторила Дианси как самая здравомыслящая из них и сбежала, пока не разболелась голова от трескотни тильды. На въезде в город нас не мучили долгими проверками, наверное, сыграла роль сопровождения, окружавшей отряд плотным кольцом как при въезде, так и в самом городе. «Через Игенбург проходит много караванов, и я ожидала, что нас разместят на специально отведенной для них площади, соседствующей с торговыми рядами, а рынке Игенбурга ходит слава, что там можно найти редкие товары со всего мира, и я надеялась посетить его, пока мы будем здесь гостить, но окраина города осталась позади, а дома, мимо которых мы проезжали, становились все выше и богаче, заинтересовала их архитектура, все с плоскими крышами, на некоторых крышах даже размещены дворики с растительностью. Я сомневалась, что городской рынок расположен в столь богатых кварталах, да и встречных прохожих становилось все меньше, а одежда их роскошнее. Женщин не видела, но обратила внимание на полонкин, который несли четверо мужчин. Через ткань не рассмотреть, кого несут, но, скорее всего, какую-нибудь богатую горожанку. Насельщики почтительно уступили отряду дорогу и с любопытством косились на повозки и экипаж. Кстати, наша столица недаром считается самой прогрессивной, и у нас давно ездят безлошадные экипажи на магических кристаллах, и в городе чисто и безопасно, кони не понесут. Но здесь я пока не встретила ни одного экипажа, даже запряженного лошадьми. А еще у нас в это время много гуляющих парочек, а тут на улицах практически одни мужчины. Порядочные женщины в столь позднее время по домам сидят. «Так куда же мы едем?» – задалась вопросом. Похоже, он волновал не только меня. Заметила, как Адорант беспокойно переглядывается с эльфом, но с вопросами к игенбургцам они не лезли. Пусть по улицам был длинным, но, к счастью, не бесконечным. Перед нами, наконец, выросли высокие стены дворца Акифа, и я уже решила, что нас разместят у него, но мы свернули к особняку. Пришлось подождать, пока постучат в ворота и о чем-то переговорят с привратником. Несколько слов командира, и тяжелые створки распахнулись, пропуская всех нас в просторный двор, вымощенный камнем. «В этой резиденции гостил повелитель эльфов со своими людьми», — пояснили нам. «Надеемся, вам здесь будет удобно». «Это большая честь для нас», — поблагодарил Ирилий. «С вами дары и прекрасные девы. Им не место на постоялом дворе», — властно сказал Янтарноглазый. «Вам сейчас подготовят комнаты. Женщины могут разместиться на женской половине». Это «могут» прозвучало как приказ. Странно все. Судя по тому, что комнаты еще не готовы и засуетились вышедшие навстречу слуги, «Селить нас сюда не планировали, а решили в последний момент». Талисса на моем плече от всей этой суеты заволновалась, издав недовольный клёкот, но не улетела. Я с нежностью погладила девочку, успокаивая. После встречи в небе с хищником она стала более осторожна, а может, чувствовала мое беспокойство за нее. Отвлекшись на птицу, я не заметила приблизившегося воина и вздрогнула от вопроса. «Вы приручили Ахану? Это ведь она? Я не ошибся!» «Опять этот янтарноглазый. В пути на косились, но от расспросов воздерживались. «Глаза вас не подводят, это она», — ответила кратко, испытывая в его присутствии напряжение. «Редкая птица, она входит в дары». «Я едва сдержалась от резкости. Интересно, рожа у Акифа не треснет? Ему и так столько даров преподнесут». «Нет, это моя питомица». «А Киев ценитель всего редкого, и его бы порадовал такой подарок», – прозвучала с намеком. «Уверена, что мне не превзойти нашего императора и его дары. К тому же Талиса мой друг, а друзей не дарят». «Хм, ясно. Что именно?» – вскинулась я, недовольная темой разговора и лукавым блеском вспыхнувшим в глазах собеседника. «На месте Акифа. Я бы оставил вас в Игенбурге и таким образом получил бы сразу две редкости», — заявил этот нахал и отъехал, пока я глотала воздух, не находя от возмущения слов. «Рада, что вам далеко до места Акифа!» – прошипела ему в спину. Я задыхалась в ткани, укутавшей лицо, и в ярости рванула ее, вдыхая свежий воздух. «Проклятая страна на задворках мира с дурацкими законами!» Чувствуя мое раздражение, Талиса гневно закликотала ему вслед. «Именно этот момент выбрал выведший меня из себя воин, чтобы обернуться, и наши глаза встретились. Он придержал лошадь и развернулся, возвращаясь». «Я правильно понимаю, что, открывая лицо, вы демонстрируете готовность к свободным отношениям», — хлестнули меня его слова. «Мой поступок явно не понравился, но я была рада хоть так досадить ему». «Речь шла о городе, а мы сейчас на территории поместья. Дом предоставили под нужды миссии Аздора, значит, здесь я могу не таясь быть собой настоящей, воином императора. А если кто-то в этом усомнится, придется поучить манерам в бою». С вызовом взглянула на него, подначивая. Воин подъехал совсем близко, моя лошадь всхрапнула, встревоженная близостью его скакуна, но я удержала ее. «В Эгенборге мужчины не сражаются с женщинами. Все схватки происходят на ином поле боя, где победа приносит лишь взаимное наслаждение». Мягким тоном произнес он, просянул руку и потрепал по голове Талиссу, пригладив зъерушенные перья. «Нары подери! Да чтобы его гоблины сожрали! От такой наглости мы с Аханной потеряли до речи!» «Ладно я, меня смутили его слова, но каким образом ему удалось заворожить Талиссу? Она и за меньшие когтями наглецов драла!» «Кажется, обескураженная Аханна и сама не понимала, как ему это удалось, и смущенно взмыла в небо, сбегая. Жаль, что я не могла сделать так же. Она свободна, но все равно вернется туда, где вы». Незнакомец проводил ее полет спокойным взглядом и перевел его на мое лицо, янтарные глаза были наполнены странной силой. «Путы любви самые крепкие. Радует, что ваше сердце еще свободно». «С чего такая уверенность вскинулась я?» «Будь иначе, вы бы не бросали вызов правилам, а себя для любимого». Я очень хотела что-то возразить, только не находила слов. Но он их и не ждал, уже отъезжая, лишь бросил на прощание. «Осмотритесь в Эгенборге, вам понравится». Самоуверенное заявление, как и он сам. Дурацкий разговор выбил из колеи и лишил внутреннего равновесия, а воины один за другим потянулись к воротам, оставляя нас. «Дикарь!» — ругалась я себе под нос. «Он ошибся. Мне уже Эгенбург не нравился». Единственный плюс – мы доехали, и совсем скоро я избавлюсь от Тильды, выполнив свое задание. Пусть теперь у Акифа голова болит, что с подарочком делать. Кстати, о ней. Я направилась к экипажу, но не успела. Дверь распахнулась, и сначала вышла Дианта в корфе, подала руку танцовщице. Тильда появилась как королева. Каждое движение отточено, тщательно взвешено и грациозно, словно молодая львица вышла на охоту. Она тоже была в корфе, но успела нанести макияж, и подведенные глаза таинственно сверкали. Даже складки корфы лежали идеальные. Продумано. Во дворе царила суета, наши солдаты размещали повозки с дарами, распрягали лошадей, и на выход примы мы не обратили внимания. Экипаж Тильды стоял так, что она не видела отъезда воинов, поэтому взгляд танцовщицы заметался по двору, выискивая игенборгцев, и я очень пожалела, что не вижу, как вытягивается ее лицо при виде уезжающих. Сильду приветствовали помахивающие хвостами зады лошадей. Поняв, что все зря и здесь все свои, Сильда зашипела на Дианту. «Криворукая! Я же просила тебя быстрее!» Та что-то тихо ответила, но разъяренная танцовщица дернула с ее лица Корфу. «Ты что там бормочешь? Свободу почувствовала?» Сильда не замечала, но я-то видела, что у нее за спиной разговаривают Адаран с эльфом и задержавшиеся игенборгцы. Они спешились и стояли у одной из повозок, только скандала не хватало. Зная взрывной характер танцовщицы, я поспешила к ней. Тильда в раздражении отчитывала Дианту, я успела вовремя и перехватила ее руку, замахнувшуюся для пощечины». «Дианта выполнила свое обещание и сопроводила вас до Игенбурга. Если не возьмете себя в руки, собираться на прием к Акифу будете сами». «Да как ты смеешь? Отпусти!» Взвизгнула Тильда, чем привлекла внимание стоящих позади. Вспоминая про себя Нарров, я отпустила ее, но поздно, к нам уже шли. «У вас все в порядке?» Недовольно поинтересовался Адарант. Тильда проблеяла, что да, и тут же присмирела, заметив посторонних. «Капрал Марингал, можно вас на минуточку?» Я отошла и тут же получила выволочку. «Вы можете не позорить нас перед гостями? Что за крики? Угомоните свою подопечную!» «Разрешите использовать кляп?» Спросила у него, смотря оловянными глазами в переносицу. Выписил. «Я не нянька. Тело танцовщицы сохранила?» «Сохранила. А воспитывать ее не нанималось». «Прал-марингл!» — зашипел Тиусан на меня. «А вот не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Пусть сам попробует с этой истеричкой договориться». Поэтому предала своему лицу рвение и отчеканила. «Готова выполнить ваш приказ!» Но что приказать, Адаран ты сам не знал. Поэтому медленно закипал, наливаясь краской. Напряжение нарушил притворно возмущенный вскрик Тильды. «Дианта, бесстыдница! Прикрой лицо, тебя же предупредили! Неужели не понимаешь, что этим предлагаешь себя?» Я повернула голову и беззвучно выругалась. К нам приблизился воин, наглец с янтарными глазами. «Госпожа, не гневайтесь!» — елейным тоном произнес он. «Это не ее вина!» Лорд Эрилей попросил капрала Марингл личным примером показать, как следует себя вести в Игенбурге. «Что? Теперь уже я вскипела. Вот же, гад. Нашел повод ткнуть носом в то, что я открыла лицо и нарушила правила, и имя же сволочь мое запомнил». «Капрал Марингал», — вызверился на меня Тиусан. — «проведите свою подопечную на женскую половину. Я бы посоветовал вам всех женщин разместить на женской половине». И тут встряла эта наглая сволочь. «Марингал, с глаз моих!» шикнул Адорант, но я и рада была подчиниться. Иначе, боюсь, не справилась бы с искушением понаделать несколько лишних отверстий этому типу».